Забыл, что он смертен, и что может его убить человек ничтожный, которого отроду и не видел. Герцог Фридландский предусмотрел решительно все, кроме Вальтера доверу А тот и сам не знал, зачем попросил два часа на размышления. Размышлять он не умел. Человек он был не очень ученый, политикой никогда не занимался. И не его ума дело было судить, кто там прав, император или герцог. Валенштейна он не знал, только раз его и видел тогда в Мемингене. На службу к герцогу попал вместе с остатками армии графа Тилли, когда их разгромил шведский король. Этот разгром был для доверу большим горем и внес в его жизнь смятение. До того все было для него ясно, почти все ему нравилось, и полк, и их синее знамя, и жизнь вольная в своем подчинении, и особенно то, что был у него признанный вождь, которому он верил, которого боготворил, любя больше собственной своей славы, гений графа Дзерклоса. Такими людьми, как он, а не жуликами и не разбойниками, Тилли и держался. И когда впервые доверу услышал, как назвали его вождя старым дураком, чуть не заплакал от горя. Но в драку не полез, ибо сам больше не знал, что ему думать. С той поры многое в душе его и в жизни изменилось. Служил тем, кто платил ему, служил, пока платили, пока платили, служил честно, но без радости. Теперь же надо было пойти еще дальше. Нелегко солдату убить своего главнокомандующего, хотя бы тот и изменил присяги. В сенях его точно случайно встретила Эльза Анна-Мария. Ей было беспокойно, ходила тревожная молва. Герцог Фридландский накануне прибыл в Эггер, почти без армии, почти без обоза. А с утра, только что приехавший из Праги, маркетант шепотом на рынке рассказывал, что герцог предался шведом Их в Эгере и поджидает, и вместе с ними двинется на Вену. Так в Праге говорили со вчерашнего дня все открыто. Об этом на площади объявил императорский Герольд. Взглянув же на Вальтера, Эльза Анна-Мария поняла, что ни о чем спрашивать нельзя, хоть верно и случилось недоброе. Лицо у него было почти такое, как в тот день, когда она в первый раз его увидела. О дне этом вспоминать она не любила. Очень было горько и страшно. Иногда тайком плакала, думая о дяде, и в простом уме своем утешала себя тем, что был он, несмотря на плачевный свой конец, человек очень счастливый и втайне мечтал, когда-нибудь, не скоро, на том свете, помирит его с Вальтером, которого очень любила. Ну, что ж делать, война! Деверу только посмотрел на нее тусклым взглядом, не поздоровался и велел подать вина. Эльза Анна-Мария ни о чем его не спросила. Отхлещет хлыстом, поспешно вышла, принесла бутылку и опять ушла, точно ничего не замечаю. Он оставался дома недолго, выпил все вино, не оставил ни капли, взял алебарду и ушел. Доверун направился к тому дому, в котором остановился герцог Фринландский. «Уж если идти на такое дело, то все заранее обдумать». Бутлер предлагал в десятом часу с шестью верными драгунами проникнуть в дом через двор, по внутренней лестнице взбежать на галерею, затем броситься вниз. в Спальня Валенштейна в первом этаже, первое окно справа от ворот. Дом был трехэтажный, с покатой крышей. Хоть и лучший в городке, но обыкновенный дом. Не в таких домах жевал герцог Фридландский. У ворот стоял караул из «Драгун Бутлера». — Да, хорошо налажено, — подумал доверу Должно выйти. Пропуск у него не спросили? — Свой. Неужели и они в деле? С ужасом спросил себя он, зная, как опасно посвящать людей в такое дело.